Глава 18. Я открыла пассажирскую дверь и забралась внутрь. Напрасно пыталась держать себя. Внутри всё клокотало от раздражения. — Что ты наплёл моему отцу? Какая ещё к чёрту свадьба? Да, я не хотела начинать этот разговор на повышенных тонах, но ничего не смогла с собой поделать. сказалось нервное перенапряжение последних дней и тревога за отца. Я повернулась к Вадему и тут же замерла. В его глазах отражалась ярость. «Никогда!» «Слышишь?» «Никогда!» — сказал он тихо, четко проговаривая каждое слово. «Не смей говорить со мной в подобном тоне, ты поняла?» Я закивала головой, не в силах вымолвить ни слова. Когда Борисов становился таким, я боялась даже дышать. Я сказал твоему отцу, что собираюсь на тебе жениться, чтобы объяснить частые отлучки вместе со мной. Или ты предпочла, чтобы я сообщил ему правду? Я уже заметила, что Вадим остро реагировал на агрессию или неуважение с моей стороны. Но так же быстро отходил, стоило мне проявить покорность. Покорность! Вот что его заводило! Борисов хотел от меня полного подчинения, и когда получал желаемое, смягчался. Я опустила ресницы и покачала головой. Разумеется, я оценила его такт по отношению к моему отцу, но по-прежнему не понимала, зачем Вадиму вообще понадобилось к нему идти. «Похоже, я этого так и не узнаю. Наверное, мне стоило изначально выбрать иной подход к получению информации. Что ж, я еще только учусь». Я подняла глаза и заметила, что машина движется по проспекту, ловко лавируя меж другими автомобилями. «Куда мы едем?» Вопрос вырвался прежде, чем я успела подумать о последствиях и удержать его. Борисов молчал так долго, что я уже решила, не ответит. Но он неожиданно заговорил. К тебе. Правда, после этого снова замолчал. И я, не решаясь спрашивать его о чем-то еще, мучилась вопросами. Почему ко мне? Он просто отвезет меня домой? Или он задумал что-то еще? Не могу отрицать, что при мысли о последнем варианте между ног Начал разливаться жар. Вот как у него это получалось? Что за гипноз он применял по отношению ко мне? Почему я так легко ему подчинялась, практически не пытаясь сопротивляться? Более того, похоже, меня это тоже начинало заводить. Знакомая дорога легко ложилась под колеса автомобиля. В салоне было тихо, если не считать приглушённого шума двигателя. И заметила, что Вадим обычно не слушает музыку или радио. Наверное, он предпочитал обдумывать собственные мысли. «Отличным собеседником» я бы его тоже не назвала. Весь наш путь прошёл в молчании. Борисов остановил машину возле крыльца. Я замешкалась, не зная, что он планирует делать дальше. И Вадим повернулся ко мне, пронизывая нарочито удивленным взглядом, словно не понимая, как я очутилась рядом с ним. Я вышла из машины, хлопнув дверью. Чувствовала раздражение от того, что он ведет себя так по-скотски, ничего не объясняя, оставляя меня в подвешенном состоянии. Внедорожник тронулся с места. Я проследила за ним взглядом до нашего гаража. Стекло со стороны водителя опустилось. Вадим потянулся к пульту управления и ввёл код доступа. Автоматически дверь медленно поехала вверх. «Ох, ничего себе!» — Борисов даёт. «Код-то кто ему сообщил?» Я усмехнулась. «Позёр!» «Если Вадим ожидает, что я буду выпытывать, как ему это удалось, сильно ошибается». Наверняка папочка шепнул будущему зятю заветные цифры. Чтоб пока жених ночует у невесты, его машинка не мёрзла на улице. А может, просто хакнул. Я слышала, что это не очень сложно, особенно если есть необходимые знания. Не став больше гадать, я открыла дверь и зашла в дом. Закрывать замок изнутри не стала, знала уже, что Борисов скоро придёт. Несмотря на все мое возмущение его поведением, это знание согревало изнутри. Я была рада, что Вадим сейчас будет здесь, со мной. Даже то, что он постоянно оставлял меня в неведении, заставляя догадываться о его следующем шаге, становилось некой предвосхищающей игрой. Я пыталась угадать, чего же мне ожидать в этот раз, предвкушая то, что хотела больше всего — секс. Я поднялась к себе, сняла пальто и переобулась. Вышла на лестницу, встречая Вадима. Он вошел спустя пару минут, огляделся по сторонам. Взгляд, которому накинул наш дом, показался мне странным. В нем не было любопытства, с которым осматривают какое-то новое место, впервые попадая туда. Борисов же скорее сравнивал. словно уже бывал здесь прежде и теперь оценивал произошедшие перемены. Не знаю, о чём он думал, потому что, заметив мой пристальный взгляд, Вадим закрылся. Его лицо приняло непроницаемое выражение. Пришлось оставить эту загадку на потом. Думаю, мне ещё представится случай найти ответ на всё. Я подошла к нему и помогла снять куртку. «В этом доме кормят гостей?» — спросил он, негромко глядя на меня так, что мне стало горячо. «О да, секс сегодня будет точно!» «Иди пока вымой руки!» — кивнула на ванну. «Я сейчас!» Отнесла его одежду в гостевую спальню, расположенную рядом с моей. Возможно, он решит остаться на ночь? Но я же не могла угадать, захочет ли он спать со мной или в одиночестве. В этом незнании крылось что-то унизительное, что ставило меня изначально на ступеньку ниже Вадима, вынуждая смотреть на него снизу вверх. Если поначалу такое положение дел возмущало меня, заставляя чувствовать какую-то рабскую зависимость от его желаний, то сейчас мне нравилось подчиняться. Точнее, это меня возбуждало. Когда я спустилась, Вадим хозяйничал на кухне. Вытащила из холодильника кусок мяса, который кухарка собиралась приготовить в понедельник. Тот-то она удивится, ведь я к плетению вставала уже несколько месяцев, с тех пор, как у дедушки случился инсульт. Я подошла тихонько и опустилась на стул за его спиной, наблюдая за скупыми, по-мужски точными движениями. Под мягким джемпером перекатывались мышцы, вызывая желание подойти и прижаться к широкой спине, вдохнуть его запах. От эротических фантазий меня отвлёк грубоватый окрик. «Хватит прохлаждаться, почисти лучше картошку». Я тут же поднялась со стула и направилась к кладовке, где у нас хранились овощи. Стоять вот так рядом с ним на нашей кухне, где мне всё было знакомо с детства, словно мы друзья, словно мы близки. Мы по-прежнему почти не разговаривали, не считая кратких вопросов или пожеланий, вроде «Где у вас жаровня? Сколько картошки? Дай мне чеснок!» Но в этот момент между нами начало расти что-то новое, непривычное, о чем прежде невозможно было и подумать. Я не знаю, как это назвать, К тому же оно было слишком маленьким и хрупким, почти незаметным. Но оно теперь было между нами. А может быть, мне все это просто показалось? Ужин получился отличным. Вадим готовил почти как дедушка. Я съела и ростбиф, и картофель, и несколько ложек салата. Мы вместе убрали тарелки в посудомоечную машину, а потом Борисов перевел взгляд на меня и я выронила полотенце, которое держала в руках. «Ну что?» — спросил он. «Покажешь мне свою комнату?»